Да иногда ведь в какой, так-таки ни на что прежнее не похожий. Прикомический иногда случаи случаются в этом родес.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 В которую сторону развит человек. А нервотос, нервотос, вы их-то как и забылись? Ведь все это ныне больное, до да худое, до да раздраженное. А желчи-то... Желчи в них во всех сколько. Да ведь это я вам скажу при случае своего рода Рудникс. И какое мне в том беспокойство, что он не связанный ходит по городу.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 В глубину отечества убежит, что ли? Да ведь там мужики живут, настоящие, посконные русские. Этот ведь современно-то развитый человек скорее острог предпочтет, чем с такими иностранцами, как мужички наши, жить. Ну, это все вздор и наружное. Что такое убежит? Это форменное, а главное это не то.